Тоже трепетанья, и не проходит жар ланит, Но ярче, ярче лишь горит. Так бедный мотылёк и блещет, И бьется радужным крылом, плененный школьным шелуном Так зайчик в трепещет, Увидя вдруг издалека в кусты Припадшего стрелка. Но наконец она вздохнула и встала со скамьи своей, Пошла, но только повернула валею прямо перед ней, блистая взорами Евгений, Стоит подобно грозной тени, И, как огнем обожжена,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 Как-нибудь <музыка> <музыка> Уважаемые слушатели Сообщаем вам, что эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru.